Нинель Нуар Пепел и лед Пролог Все тот же сон Она знает, что происходящее нереально Это не предсказание, не пророчество Все уже случилось давным-давно Но от этого ей не менее жутко Даже более, потому что она знает, что будет дальше Трупные мухи с надрывным жужжанием кружат над павшими Тела повсюду Молодые, старые, мужчины, женщины, дети. Она идет по улицам, на которых только час назад кипела жизнь. Щербатые камни мостовой неприятно холодят босые ноги. Белая рубашка развивается на ветру, путаясь в коленях насмешкой над царящим вокруг тленом. Светлая, праздничная, шелковистая ткань совершенно не к месту на похоронах. А несколько тысяч жителей этого приморского городка Даже похоронить не удалось. Заклятие не пощадило никого, а в разы ускорив процесс разложения. Вонь стоит неимоверная. На некоторых телах уже полностью облезла плоть, обнажая глянцево поблескивающие кости. Уже завтра город будет пуст и чист. Органика разложится окончательно, кости рассыплются в прах. Весенний ветерок унесет запах тлена. Через 10 лет заброшенные строения зарастут травой и кустарником. Селиться в проклятом месте заново желающих не найдется. 500 лет спустя события станут легендой. Страшной сказкой, передаваемой в эльфийских семьях из поколения в поколение с наказом. Не подпускай людей к себе. Не позволяй им приблизиться к тем, кто тебе дорог, на расстоянии магического удара. Эльфийские царства замкнутся в себе, выслав всех человеческих поселенцев, и наглухо перекрыв границы. Применить санкции и пойти войной на людей они побоятся. При такой магической мощи рассчитывать на победу не приходится. Слишком уж много среди них магов, особенно боевых, тягаться с которыми у эльфийских лекарей и природников нет ни сил, ни желания. Куда проще оказалось запереть немногочисленные горные тропы, ведущие в Элирию. Шли годы. Хроники стали легендами, очевидцы, даже их дети, отправились в мир иной. Вечно не способны жить даже эльфы. Они, конечно, долгожители по сравнению с людьми. 300 лет против 90-100 в лучшем случае. Но и они не бессмертны. В отличие от нее...